глава тридцать гарри был прав праер и в самом деле оказался реальным профи слушая его вступительное слово я внимательно наблюдал за присяжными когда он закончил я посмотрел на бобби того буквально трясло наклонившись ко мне он произнес все это вранье если карл и Ари и спали вместе то я про это не знал богом клянусь эдди все это чушь собачья я кивнул посоветовал ему успокоиться. Арнольд шепнул мне, прайер молодец, присяжные явно прониклись. Надо тебе это из них вытряхнуть». Он был прав. прайер использовал старый обвинительный прием под названием «математическая правда». Все дело в тройке. Каждое слово, которое он использовал, было тщательно взвешено, проверено и отрепетировано. И все крутилось вокруг цифры «три». Три — и в самом деле магическое число. Оно занимает некое важное место у нас в голове, и мы постоянно встречаем ее в нашей культуре и в повседневной жизни. Если вам разок позвонили и ошиблись номером, ну что ж, бывает. Если тот же человек звонит вам во второй раз, это совпадение. Третий такой звонок, и вы понимаете, что что-то неладно. Число три ассоциируется у нас в голове с некой формой правды или факта. Оно в некотором роде священно. Иисус воскрес на третий день. Святая Троица на третий раз повезет. Три страйка и аут. Речь идет о бейсболе. Прайер дал три обещания. Трижды произнес слово «виновен», да и само слово «три» произнес. Поднял вверх три пальца. Ритм и модуляция его речи вращались вокруг цифры «три». Я не собираюсь строить домыслы, я не собираюсь теоретизировать, я собираюсь показать вам правду. Это дело о сексе, деньгах и мести. Он достал нож и стал вонзать его в тело своей жены раз за разом, раз за разом, раз за разом. Даже по своей структуре речь Прайера была построена вокруг этого числа. Во-первых, он сказал присяжным, что собирается посвятить их в три вещи. Во-вторых, рассказал им об этих трех вещах. И в-третьих, объяснил то, что только что сказал. Он был в полном праве быть довольным собой. Все это было хорошо отрепетировано, как следует продумано, психологически манипулятивно и чертовски убедительно. Прежде чем встать и тоже обратиться к присяжным со вступительным словом, я поймал встревоженный взгляд Бобби. Я понимал, о чем он думает. Правильно ли он сделал выбор адвоката. Жизнь его висела на тоненькой нитке. Уголовный процесс обычно не дает второго шанса. Я не стал воспринимать это близко к сердцу. На месте Бобби я наверняка чувствовал бы себя точно так же. Встал, застегнул пиджак и подошел к присяжным, остановившись всего в паре футов от барьера. Достаточно близко, чтобы создать некое подобие интимности. В то время как Прайор распинался со всей мощью и напором завзятого актера, я предпочел обратиться к присяжным в полголоса, так, чтобы мои слова были слышны только им, а не публике. Сколь бы сокрушительный эффект не произвела речь Прайера, он все-таки выказал одну свою слабость — излишнее самодовольство и склонность к театральным эффектам. «Меня зовут Эдди Флинн, и в данный момент я представляю обвиняемого, Роберта Соломона». «В отличие от мистера Прайера», Я не стану требовать от вас обязательно запомнить мое имя. Я не столь важен. Во что я верю, не имеет никакого значения, и я не собираюсь давать вам никаких обещаний. Хочу попросить вас лишь об одном. Я хочу, чтобы это вы сдержали то обещание, которое каждый из вас дал вчера, положив руку на Библию и поклявшись вынести честный и справедливый вердикт по этому делу. Я сделал еще шажок вперед. Две женщины и кто-то из мужчин на трибуне подались в мою сторону. Положив руку на барьер, я перегнулся через него. На данный момент закон нашего округа говорит, что Роберт Соломон невиновен. Обвинению придется убедить вас в обратном. Убедить вас, что именно он совершал эти убийства. Убедить за пределами любых разумных сомнений. Держите это у себя в голове. Уверены ли вы, что все услышанное вами от стороны обвинения соответствует действительности? Правда ли это? Так ли все было на самом деле? Или же все могло происходить совсем по-другому? Не мог ли кто-то еще убить Ариэлу Блум и Карла Тозера? Защита намеревается показать вам, что все-таки есть кое-кто, кого сторона обвинения проглядела. Тот, кто оставил свои знаки на месте преступления. Кого ФБР безуспешно ищет уже несколько лет? Тот, кому уже приходилось убивать и не раз. Уж не этот ли человек и есть настоящий убийца? По завершении слушаний, вы будете обязаны задать себе этот вопрос. Если ответ будет «да», то Роберт Соломон вернется домой. Держась за перила барьера, я еще раз обвел взглядом всех присяжных до единого, после чего направился обратно к столу защиты. По пути просто не удержался, глянул на Прайера. Взгляд его говорил четко и ясно. «Ну, теперь держись!» Впервые за сегодняшний день я углядел некий просвет в глазах у Бобби. Что-то едва заметное, но очень важное. Надежду. Арнольд наклонился ко мне и поманил к себе. «Мастерская работа, присяжные все схавали. Правда, есть там один, — начал было он» но тут прайер поднялся на ноги, и Арнольд это заметил. «Ладно, неважно», — закончил он. «Сторона обвинения вызывает детектива Джозефа Андерсона», — объявил Прайор. Он явно не хотел, чтобы моя речь так и продолжала звучать в ушах присяжных. Ему требовалось сохранить заданный темп, опять отвоевать их и удержать при себе. Показания Андерсона я уже читал. Он был ведущим детективом по делу. Здоровенный детина в серых штанах и белой рубашке выступил вперед. 6 футов, 5 дюймов, короткие темные волосы. Зайдя за ограждение свидетельской трибуны, он повернулся лицом к залу. Маленькие темные глазки, густые усы и полное отсутствие шеи. Правая рука у него была в гипсе до самого локтя, так что ему пришлось закатать рукав рубашки. Тогда я этого не знал, но с детективом Андерсоном мы уже познакомились. Не далее, как вчера вечером. Он был из той своры, которую приволок с собой детектив Майк Грэнджер. Тот самый бычара, который пытался пробить дыру у меня в груди и которому я влепил в ласту встречным ударом. Он уже узнал меня. Я понял это по его маленьким острым глазкам. Впервые за три дня я немного расслабился. Если Андерсон настолько же нечист на руку, как и Грэнджер, отнюдь не исключалось, что дело он закрыл самым простым и легким манером, с поисками каких-то других подозреваемых заморачиваться не стал и попросту подтасовал улики, дабы подкрепить свою версию. Все это обещало быть интересным. Адвокатское бюро Карпа, помещение 421, Кондонаст Билдинг, Таймс Сквер 4, Нью-Йорк. Строго конфиденциально. Охраняется привилегией адвокатской тайны в отношении клиента. Справка на присяжного заседателя. Дело государства против Роберта Соломона. Уголовный суд Манхэттена. Терри Эндрюс. Возраст 49. Бывший баскетболист. Подавал надежды. Был включен в запасной состав одной из профессиональных команд но после серьезного повреждения связок в 19-летнем возрасте ушел из большого спорта. Владелец гриль-ресторана в Бронксе, где также работает шеф-поваром, дважды разведен, отец двоих детей, никаких контактов с семьей. Сведения о голосовании или политических предпочтениях отсутствуют. Поклонник джаза. Финансовое положение нестабильное, ресторан под угрозой закрытия. Вероятность голосования за невиновность клиента 55%. Арнольд Л. Новосельич.